более 30 лунок, которые соответствуют именно такой системе наблюдений за Луной, проводящихся из года в год. В моём распоряжении были все последние достижения астрономии, всё оборудование современной обсерватории. Мне не нужно было ночь за ночью наблюдать восход Луны, Отмечать и запоминать небесные явления на протяжении всей моей жизни электронная вычислительная машина рассчитала бы мне их на 100 лет вперёд, меняям за 100 секунд. И её быстродействующее печатное устройство выдало бы мне их в последовательном порядке вместе с азимутами и другими углами. В определённом смысле Эледь сменяет тут напряжённый интерес к движениям Луны. По выражению Александра Тома, тот интерес, который заставил любознательные умы искать более глубокого их понимания. Компьютер даёт собственно только экономия времени и основные цифры, связанные с проблемой. Но он не может заменить вековые ритуалы и размышления. которыми сопровождалось это древнее изучение окружающего мира, поглощавшее всю жизнь. Профессор, мы хотели бы показать на экране компьютер, а вы давали бы пояснения, как электронная вычислительная машина восходит к истокам истории. Совсем недавно ко мне с такой же просьбой обратился автор исторических романов Джей Уириемс собирал материал для своего нового романа Униада. Он сидел в реке в логове физика, записывая наш разговор на транзисторный магнитофон, лежащий во внутреннем кармане его твидового пиджака. Его тоже увлекала возможность проникнуть в сознание представителей давно исчезнувшей культуры с помощью компьютера. Замысел Романа заключался в том, чтобы показать, как математическая машина может манипулировать сознанием людей, сознанием человеческих масс и контролировать его. Мы сидели в беседу на темы интересные для нас обоих. В широком окне с алюминиевыми рамами я сквозь полог Свежей летней листвы видел теннисные корты Реткливского колледжа, на которых мелькали стройные девичьи фигуры. Сбоку у серобетонной стены стояли мой книжный шкаф и конторка. Тишина навивала задумчивость. Мой собеседник заметил, что эти бетонные кабинеты, выходящие в длинный коридор, Чем-то напоминают монастыри старого света их кельи, сложенные из песчаника или гранитных плит. Но общий тон безнадёжно нарушали арифмометр, диктофон и совсем уж привычный и неизбежный телефон. Технические приспособления, недоступные средневековым монахам. Джей говорил о невозможности оградить индивидуальную психику от посторонних вторжений. Его тревожило воздействие современной техники на жизнь людей. Электронная вычислительная машина вбирает факты частной жизни и обесчеловечивает их. Ферромагнитные сердечники, дырочки в вездесущих перфокартах. Достаточно нажать на кнопку, И тотчас эта информация будет выдана. Конфиденциальность стала устарелым понятием. Контролировать доступ к этой информации очень трудно. По мере того, как гигантские компьютеры во всех уголках страны соединяются телефонами, контроль становится всё более необходимым, а осуществляется со всё большим трудом. Меры обеспечения надёжности становятся такими же сложными, как предосторожности против случайного запуска ракеты с ядерной боеголовкой. Перфокарты программ набирают силу,